Глава 32. Что общего между локсодонтом африканна и эквуса азинуса? Жаль, что латынь сегодня изучают только лингвисты, ну и по краюшку самой малость студенты, будущие медики и фармакологи. А то вы бы хором перевели заголовок: "Что общего между африканским слоном и ишаком?" Но вообще-то я не планировал писать эту главу, но мне стало грустно, когда перед самой сдачей в редакцию я перечитал рукопись. Тут очень много в ней крови, убийств и вообще насилия. Неужели за все годы службы не набралось хотя бы нескольких случаев, которые можно вспомнить с улыбкой? Я расскажу о двух из них, но для начала разберёмся со слонами и ослами. Популяция африканских слонов уменьшается из года в год с катастрофической скоростью. И причиной тому является незаконная добыча бивней и торговля ими. Трафик слоновой кости уступает в доходности таким классическим видам мафиозной деятельности, как наркотики, незаконный оборот оружия и торговля живым товаром. Но о нём не считать с ним нельзя. Этот рынок огромен и ворочает миллиардами. В результате показатели численности африканских слонов выглядят ужасающе. Последние исследования ДНК африканских слонов дают возможность предположить, что этот вид образовался почти 2 миллиона лет назад. В начале 20 века в мире насчитывалось около 10 миллионов африканских слонов, а к 2016 году лишь 325 тысяч. По прогнозам, через 6 лет этих животных останется вдвое меньше. То есть за последние сто лет человечество уничтожило около девяноста процентов популяции лексодонта африкано. Полностью исчезли слоны в Бурунди, Гамби и Мавритании. Правительства ряда африканских стран очень озабочены плачевным положением дел, но справиться с ситуацией в одиночку они не в состоянии. Браконьеры готовы травить цианидом огромные площади саванны, чтобы получить то, что им нужно. Так случилось в две тысячи тринадцатом году в Зимбабве. где в один день погибло 80 особей. Вот обратилось одно государство через Интерпол к Израилю: "Помогите справиться с организованной преступностью, убийством рейнджеров и охраняемых эмис слонов. Мол, бивни-то мы иногда тоннами конфискуем, а до преступников добраться не можем. Нет доказательств. Нельзя ли искать их по следам рук на слоновой кости?" Над проектом мы работали несколько месяцев по вечерам. Ведь борьба с убийствами и террором это основная задача. И пришли примерно к таким выводам. Слоновые бивни состоят из дентина, покрытого слоем эмали. Дентин вещество очень твёрдое, твёрже кости. Он содержит в основном кристаллы апатита, кальция и фосфата. Отпечатки пальцев на дентине держатся лишь очень короткое время. Оптимальным методом для их выявления служит ВМД, уже известный вам напыление золота и цинка в вакууме. подобного оборудования в полицейских органах африканских стран нет и не предвидится. Интерполу, представлявшему заказчика проекта, надо было показать африканским коллегам, что работу делали грамотные люди и делали честно. По этой причине я был делегирован с докладом в Лион на сессию Интерпола, посвящённую охране окружающей среды и борьбе с преступлениями против животных. Сотрудники Интерпола ни на жизнь вообще, ни на условия работы в частности, почему-то не жаловались. Хотя передвигались по коридорам со заботливыми лицами, непременно держа в руках какие-то папки, кляссы или коробки. Картина напомнила мне совет, который я, студент, получил от старика прораба на шабашке в Сибири в одна тысяча девятьсот семьдесят третьем году. Ты, парень, ежели устанешь брус рубить, не стесняясь, отдохни немного. Только не садись, а ходи, да чтобы топор в руках был. Настал день моего доклада. Я, изрядно нервничая, поднялся на трибуну и оглядел огромный зал. Ведущий заседания, полковник Француз, объявил, что сейчас выступит эксперт какой-то из Израиля. При слове Израиль участники из арабских стран и Ирана встали со своих мест и не торопясь отправились покурить. Но, как выяснилось, не все. Доклад прошёл гладко, перешли к вопросам и комментариям. Первым отреагировал представитель Египта, единственный оставшийся на своём месте представитель арабского мира. Он сказал, что работа произвела на него большое впечатление и что он очень рад приветствовать коллегу из дружественной страны на таком солидном форуме. Я даже расчувствовался. Нет, сказал я себе. Не зря наш премьер Менахем Бегин с их Анваром Саадатом подписали мирный договор, хотя Израилю пришлось ради него пойти на громадные односторонние уступки. А Садата так исламские фундаменталисты за это соглашение вообще убили. В 1973 году Египет потерпел очередное поражение в войне с Израилем, так называемая война Судного дня. В 1977 году президент Анвар Садат совершил исторический визит в Израиль и выступил в израильском парламенте со знаменитой речью Хватит крови. В 1978 году в Кемдевиде, США, был подписан мирный договор 6 октября 1981 года во время традиционного парада в честь победы в войне 73 года Садат был смертельно ранен собственными офицерами. Сессия продлилась еще три дня, и я познакомился с массой приятных защитников животного и растительного мира из разных стран. Только вот посланец Египта куда-то исчез. Я уж начал было думать, что его похитили иранцы и пытают в подвале здания, но все казалось банальнее. И египтянина задержала внутренняя охрана в ходе малоприятного недоразумения в магазине сувениров в холле главного корпуса. После чего он по-английски, то есть не прощаясь, покинул конференцию. Но вернемся к заголовку. Эквус Азинус Азинус есть ни что иное, как осело домашнее или попросту ушак. Все одомашненные ослы относятся к подвиду африканских, в то время как попытки приручить ослов азиатских куланов — эквус Химеонус. казалось безуспешными. Но африканские корни не главное, что роднит и Шаков со слонами из нашего рассказа. И на тех, и на других можно перевозить тяжелые грузы. В этом я убедился на собственном опыте зимой 2012 года. Тот факт, что с армейских баз и складов воруют, ни для кого в Израиле не является тайной. Обидно, конечно, что самая боеспособная армия в мире позволяет себя грабить круглосуточно и в любой сезон. Я видел патрульный автомобиль пограничной службы, украденный средь бела дня из воинской части. Десятки автоматов вывезенных со складов ранним утром. Птросы и ящики с гранатами из взломанных бункеров. Тяжёлые пулемёты, демонтированные из БТР. Сотни метров кабелей из драгметаллов, вырезанные и вынесенные ремонтниками в конце рабочего дня с одного из самых охраняемых объектов страны, где каждому рабочему предоставлен персональный охранник. Я много чего видел. Понимаю, что найдутся слушатели, которых трудно удивить фактами краж с военных баз. Ведь в 1990-е в России и не такое бывало. Но я попробую. Итак, под нескончаемым зимним дождем, в сопровождении следователей военной полиции, мы с коллегой прибыли в Энскую часть танковых войск, со складов которой было украдено 3572 снаряда калибра 120 миллиметров для орудий танков Меркова. То есть 72 полных Б-комплекта. В глазах вояжных, ленивых и заплывших жирком кладовщиков-контрактников читалось искреннее удивление. Правда, было не совсем понятно, что их поразило больше: факт кражи боеприпасов на сумму 6 млн долларов или то, что в такую погоду кто-то не поленился прикатить в их часть за 300 км. Нам настоятельно рекомендовали пообедать и переждать дождь. И вообще не нервничать. Но мы не вняли советам и принялись за работу. Солидных размеров дыра в ограде базы нашлась довольно быстро. Но что делать дальше, представлялось туманно. Расследования на военных объектах имеют свою специфику. Во-первых, это как правило огромные территории, так что порой трудно определить, с чего начинать и куда двигаться. Во-вторых, военная полиция радикально отличается от обычной. Следователи молодые, плохо обученные, со скромным опытом, но с большим гонором. А в третьих, ты на базе не хозяин и можешь лишь просить, но не приказывать. Снаряды хранились попарно в деревянных ящиках, сложенных в штабеля высотой метра три в просторных ангарах, обойти которые пешком не представлялась никакой возможности. Из одних складских помещений снаряды вывезли в упаковках, из других выносили по штучно. На тех шероховатых поверхностях, которыми забилуют армейские склады, искать следы рук и ДНК дело пустое. Мы надеялись, что воры что-нибудь обронили или же порезались об острую металлическую ленту, опоясывавшую каждый снарядный ящик. Но было похоже, что прежде чем проникнуть на базу, они очистили склад перчаточной фабрики. Никаких следов. К полудню дождь перестал и появилась возможность осмотреть территорию за оградой базы, там, где кончается асфальт. От дыры, через которую вывозили награбленное, и до того места, где, видимо, поджидали грузовики, вели цепочки следов ослиных копыт. Элементарный подсчет указывал на то, что украли не в одну ночь, а долгими месяцами. Конечно, если бы снаряды вывозили на слонах, то отправились бы быстрее. На второй день работы к нам присоединились следователи Общей службы безопасности Шабак, ведь из тысяч снарядов как минимум можно смастерить тысячи фугасов. Да и где гарантии того, что уже не украден про запас танк? Методы работы Шабак гораздо более эффективны, чем полицейский. И через две недели агенты вышли на группу подозреваемых. Ими, как, впрочем, и предполагалось с самого начала, оказались бедуины, жившие в пустыне Негев и промышлявшие воровством. Далее все было в точности, как в голливудских фильмах. С полуночи в район бедуинского лагеря стали скрытно подтягиваться группы захвата. А ровно в четыре часа утра начался штурм. Из засопок в воздух поднялись два вертолета, залаяли и натянули поводки служебные собаки. Замерцали сине-красные огни полицейских джипов. Из бедуинских шатров начали выскакивать полуголые мужчины с поднятыми вверх руками. Весной состоялся суд над семью обвиняемыми. Их адвокаты дружно заявляли, что бедные безработные парни просто хотели продать медь и алюминий скупщикам металлов. Обо всём не снаряды палестинским террористам, а один самый бойкий, так просто заявил. Армия сама во всём виновата. Надо лучше охранять склады, а не предъявлять претензии другим. В его словах есть доля истины, но боюсь, легче заменить в Негеве ослов на слонов, чем заставить армию изменить методы охраны военных баз. Бедуины Израиля. Патриотизм и преступность. Бедуины — часть арабоговорящего мусульманского населения Израиля, которые свойственны особая культура и социальное поведение. Около двух третей бедуинов живет в пустыне Негев, и около шестидесяти тысяч на севере и в центре страны. Показатель прироста численности бедуинов один из самых высоких в мире и составляет пять с половиной процентов в год. Около пятидесяти процентов бедуинов Негева проживают в Рахате и в других небольших городах, основанных правительством. Остальные в беспорядочных мелких поселениях, не имеющих муниципального статуса и не признанных властями. В 1994—2001 годах государство упорядочило и признало легитимность мест проживания бедуинов в северных областях страны. В разрез с государственными законами в бедуинском обществе принято многоженство. Это явление очень устойчиво. Около четверти мужчин имеют более чем одну жену. Традиционный уклад предполагает, что бедуинская женщина должна оставаться дома, пасти скот и выполнять всю домашнюю работу. По официальным данным, уровень безработицы в Израиле составляет порядка семи процентов. Среди бедуинов Негева он равен тридцати пяти процентам. В прошлом основными источниками заработка бедуинов служили сельское хозяйство и скотоводство, но сегодня многие из них предпочитают иные источники заработка. К сожалению, почти всегда нелегальные и преступные. Более сорока процентов всех правонарушений, совершенных в Южном округе, приходится на бедуинов. За термином правонарушения на самом деле скрываются тяжкие преступления: убийства на почве кровной месть, расправы над женщинами за подозрениями в недостойном с точки зрения бедуинской морали поведении, жестокие рейкид, наркобизнес, бандитизм, торговля оружием и краденными металлами. В современном Израиле существует специальное понятие сельскохозяйственный террор, намеренное причинение ущерба сельскохозяйственной продукции, оборудованию и технике. Угнанные тракторы и грузовики, стоимость которых нередко превышает миллион шекелей, бедуины продают торговцам из палестинской автономии. По оценочным данным, ежегодно бедуинская преступность причиняет Израилю ущерб на сумму в несколько миллиардов долларов. Нередкие случаи вандализма Поджогов складов, умышленного затопления водой полей. Несколько лет тому назад одна из банд месяцами держала в страхе весь огромный южный регион. По ночам к столбам электропередач в районе армейских баз и еврейских поселков подгоняли грузовик. Один из преступников залезал наверх, отсоединял и сбрасывал вниз трансформатор стоимостью 100 тысяч шекелей. Армейские базы и жилые районы оставались без электричества на долгое время. Трансформаторы разбирали и затем продавали на запчасти. На руках у бедуинского населения находится огромное количество огнестрельного оружия, поэтому все полицейские операции в районах их проживания больше напоминают военные. По закону граждане страны мусульманского вероисповедания освобождены от воинской повинности, но ежегодно порядка 450 бедуинов приходят служить добровольно. практически полное отсутствие у таких призывников высшего и даже специального образования среди бедуинских единиц из 1000 человек получают высшее образование, что в 50 раз меньше, чем в среднем по стране. Не оставляет в инкоматам большого выбора при распределении их по военным специальностям. Со дня основания ЦАХАЛ бедуины служат в ней в основном в качестве следопытов. В 1987 году в южном военном округе для членов бедуинской общины был создан так называемый 585-й батальон – отдельное пехотное подразделение. В начале у него была плохая репутация, однако впоследствии ситуация изменилась, и сегодня батальон по большей части укомплектованы солдатами и сверхсрочниками, стоит в одном ряду с другими частями израильской армии.